Глава 35 Яблоко было разделено и съедено довольно быстро. Оно подарило чувство очищения душ, обнажая их до предела. Даря понимание и осознание того, кем они являлись, они знали, что больше такого никогда не случится. Билет в Мелос в качестве шейдов им был дан лишь однажды. Шанс стать счастливыми, свободными. Прожить мирную вторую жизнь, отыскать себя, побыть необремененными прошлым, принятыми решениями и ожиданиями. Стать кем-то для себя, а не для других. Сейчас же они, собравшиеся в особняке саргона в последний раз, теряли этот шанс навсегда. Когда они лежали в зоне лечения, Рейна поинтересовалась, почему Ильяс и Ноа хотят вернуться обратно. Ильяс сказал, что хочет сделать тот мир лучше и добрее, справедливее. Ноа поведал про поиски своего дома, а также о помощи Ильясу в исполнении его стремления. Бронта она спросила на одной из утренних пробежек. Он сообщил ей, что хочет узнать свое прошлое и вернуть принадлежавшее ему?» Ответ Эль она знала. Подруга ощущала, что ее на той стороне ждет кто-то очень важный. Сама Рейна знала, что возвращается за местью. Саргону уже она решилась задать этот вопрос только сейчас. «Почему ты хочешь вернуться?» «Хочу увидеть, кем я был, и вспомнить все». Он не поинтересовался мотивацией Рейны, лишь проверил, правильно ли она надела броню. Специально для этого дня Бронт, Элли, Саргон сделали им всем особые доспехи, которые могли бы в случае чего их защитить. Когда все были готовы, Саргон жестом пригласил ребят встать в круг. Гостиная для шестерых шейдов была немного тесновата. Но вскоре им будет не хватать этого чувства защищенности и спокойствия, что она дарила. Прочистив горло, Саргон сказал: Через деление временной свечи мы окажемся в тисках Авеля и заготовленных им для нас испытаниях. Нам будет ни до разговоров, ни до прощаний. Мы окажемся в измерении, где никто не способен предугадать ход событий. Кто-то может пострадать а кто то исчезнуть эль сглотнула крепче сжимая руку ноа Ильяс положил на улиту ладонь на плечо ободряя ноа был бледным как мел но я уверен что мы справимся и я благодарен вам за все профиль саргона был суровым губы плотно сжатыми но голос отнюдь не холодным Рина, кажется даже услышала в нем нотки мягкости Бронт переживал молча. По комнате пронесся ветерок, качнув кусочки армирона на их шеях. Артефакт удалось разбить на части буквально недавно, пять или шесть свечей назад. Скоро они спрячут цепочки с артефактом под доспехи и выйдут на свой последний бой в Мелосе. А пока они по-прежнему ощущали тепло друг друга. «Мы сможем это сделать, я в этом уверен». «Каждый из нас достоин того, чтобы вернуть себе свою жизнь, воспоминания и прошлое, какими бы тяжелыми они ни были, и мы заберем свое». Рейна кивнула, соглашаясь с его словами. Думать о том, что ее будет ждать в мире живых, было пока рано. Она отбросила все лишнее, что могло помешать ей выполнить задуманное. Дыхание Рейны не сбилось. «Тихого кошмара!» прошептали они, улыбнувшись друг другу. А затем Саргон перебросил ребят туда, где начался их кошмар наяву. «Дело дрянь», — сказал Саргон, глядя на то, как перед ними разворачивается выстраивающееся измерение. Авель, стремясь их остановить, постарался на славу. «Ненавижу двадцать пятый этаж. Они явно решили с нами поиграть». Ну а тоже пробормотал ругательство. Эль не совсем вежливо выразила свое отношение к происходящему. Бронты и Лес стиснули Эфеса мечей. Насколько все плохо, уточнила Рейна. Они стояли в точке, именуемой началом всех измерений. По легенде именно здесь зародился Мелос. Это был именно тот зал, куда Рейна попала в самом начале. Только теперь он был пуст. В месте развилки двух коридоров, где они стояли, на камне по-прежнему была высечена фраза «Фортуном суам парет». Вот только теперь коридоры сливались воедино, образуя из себя проход в иное измерение, поглощая все остальное убранство вокруг и отрезая им путь назад. Нам придется пройти лабиринт, но не просто найти оттуда выход, а еще постараться не попасться в ловушке, ответил ей Саргон. Рейна окинула взглядом местность, проанализировала положение, в котором они оказались. Вокруг них формировалось измерение, которое запечатывало их внутри огромного лабиринта со стенами из высокой живой изгороди. Кажется, слово «живой» тут можно было применить в буквальном смысле. Растения шевелились и тянули к ним свои стебли и лозы. По лабиринту эхом проносилось хихиканье и рычание тварей, его населяющих. Последний проход материализовался вместе с табличкой «Выход», который указывал стрелкой на коридор из растений. Позади себя они ощутили шевеление зеленых стеблей. Они оказались в тупике. Лабиринт полностью материализовался. Ловушка была создана. Они шли парами чтобы в случае чего быть готовыми отразить атаку. Расчищали путь Бронт и Эль. У девушки была хорошая интуиция, которой они доверились. Следом шли и лес, и Ноа. Улит иногда делал замечания, куда им сворачивать не стоило. Его дар шептал про опасность, что таилось в некоторых проходах. Завершали шествие Саргон и Рейна. Они оглядывались и прислушивались ко всему, что происходило позади них. Враги могли прятаться где угодно. Первая тварь, издалека похожая на кабана, выскочила на них из развилки с фонтаном. Бронт точным движением отек голову от туловища, но та продолжила бежать. Но зажмурился, когда Бронт покромсал вторую часть тела твари. Его доспехи и меч окропились черной кровью. Но то было лишь началом того, что их ждало в лабиринте. Ведь помимо монстров, Авель приготовил для них задание. Когда ребята попали в очередную секцию, Рейна поняла, о чем говорил Саргон, и сжала в обеих руках меч и кинжал, хотя знала, что тут они ей вряд ли пригодятся. Зеркала, размещенные на зеленых стенах лабиринта, сначала отражали ребят, стоящих друг за другом. Потом свет солнца упал на зеркальную поверхность и ослепил их. Когда Рейна открыла глаза, то поняла, что вновь оказалась в стальной коробке, без окон и дверей. Ее ладони вспотели. Из стен медленно выплыло чудовище, которым она являлась. Тот дьявол, затаившийся под ее кожей и прячущийся за ангельским лицом. Она смотрела на монстра, полностью сотворенного из стали. На его серые глаза цвет ртути, острые рога,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 Я так долго тебя ждала, моя дорогая. Ты даже не представляешь, как долго. Из рта монстра стала вытекать серебряная струйка. А насчет контроля. Посмотрим, кто окажется сильнее. Надеюсь, твоя игра стоит свеч. Добро пожаловать обратно, Рейна. Когда чудовище набросилось на нее, Рейна не шелохнулась и не закрыла глаза. Лишь позже. Когда стальной туман рассеялся, а перед глазами перестали плясать белые точки, она позволила себе чуть наклонить голову. Всё ее тело под доспехами взмокло от холодного пота. Как оказалось, не все справились с наваждением. Когда Рейна поняла, что вновь стоит в лабиринте, рядом с ней пришли в себя только Саргон и Элиас. Оба пребывали в состоянии аффекта, как и Рейна. И лес не давал Ноа окончательно упасть. Но Улит кричал от боли. Рейна с Саргоном бросились к ним, но тут путем преградила стена лабиринта, отрезав отель, Бронта, Ноа и Лиаса. Саргон выругался. За стеной по-прежнему слышался крик Ноа. Они допустили оплошность, которая могла плохо кончиться, и оба это осознавали. Что мы будем делать? Пойдем искать путь из лабиринта. Саргон и Рейна двинулись дальше, туда, где лабиринт ширился и разрастался, затягивая их в бесконечные проходы. Они проще перелезть через стену. Рейна, ты правда думаешь, что стена тебе это позволит? Саргон пнул ногой щупальца зеленой лозы, что тянулось к ним от левой стены. От его извечной демонической походки не осталось и следа. Рейна видела перед собой собранного шейда, готового атаковать врагов в любую минуту. Рукоятка кинжала нагрелась, ощущая состояние хозяина. Девушка жала ее еще крепче, намекая частицы силы, запертой там, что теперь она ее хозяйка. Следующей площадкой, куда они вышли, оказалась секция с яблоней. Ее обвивал огромный змей. Он имел двухцветную чешую, черную и белую. Она блестела на солнце. Глаза змея тоже были разными. Один изумрудного цвета, другой серо-голубого, стоящимся в глубинах серебром. — Я скажу вам начало считалочки. Скажете продолжение верно, сможете пройти. Я даже преподнесу вам дар. Не сможете? Навеки останетесь узниками царства мертвых. Рейна покосилась на саргона, а потом ответила за них двоих. «Говори». Змей покачнулся, обвивая ствол дерева плотнее. Яблоня заскрипела. «Война и кровь, свет и тьма, ночь и луна явят себя». «Какое продолжение считалочки?» Рейна знала ответ. Такую фразу она уже слышала. Ее бормотал Ноа, теряя сознание в гостиной Эль. Она надеялась, что те слова на Улита были вещими. «Хаос, смерть, раздор, суета», — начала говорить она. «Яблоко, древо, спор, темнота», — продолжил за нее Саргон. Она подсказала ему фразу по связующей нити. «Мгновение, и змей исчез. Пропала и яблоня». Вместо этого на площадке появился камень, на котором лежало золотое яблоко. На камне значилась фраза «Съешь меня, и откроются все сокровенные желания». Впереди стены лабиринта расступились, образуя проход. Саргон и Рейна немедленно направились к нему. Никто из них даже на мгновение не раздумывал о том, чтобы вкусить плод. Каждый прекрасно понимал, то, что покажет им яблоко после всего, что между ними произошло, Они не желали знать границы их собственной тьмы. Прежний плод и так вскрыл их истинные натуры и побуждения. Они миновали еще несколько секций, прежде чем окончательно заплутали. Стали звать Бронта, Эль и Леса и Ноа, но ответом им был шелест изгородей, довой монстров лабиринта. Кажется, лабиринт разделил их и максимально увел друг от друга. Рейна и Саргон ощущали себя зверями, загнанными в угол. Бесконечные ходы сбивали ориентиры, зарождая в них злость. Они держались как можно ближе друг к другу, понимая, что их сила частично приглушена. Ни магия Саргона, ни магия Рейны не могли пробить стены лабиринта. В этом они убедились еще в самом начале. Когда пелена злости начала заслонять ясный разум, на очередном повороте мелькнул пушистый черный хвост. Это привело их в чувство. К обоим шейдам вернулось осознание, где они находятся и каков их план. Они пошли вслед за котом, который оказался здесь каким-то невероятным образом. Казалось, перед его пушистыми лапками расступался сам лабиринт. Откуда он здесь? вслух произнесла Рейна. Не могу точно объяснить, Но, кажется, он пришел нам помочь. Кот уверенно выводил их из лабиринта. Они еле поспевали за ним. «Это же твой кот, да?» «Он не мой. Но да, это тот, что жил у меня. Я его сразу узнал». «Это может быть иллюзия замка?» «Нет. Я чувствую ту же силу, что и всегда». Они завернули за угол, пересекая очередную площадку. Удивительно, что им на пути не встретилось ни единого чудовища. «Силу? А ты что, думала, это обычный кот?» — усмехнулся Саргон. «Нет, такого я бы сразу выгнал. А он был стражем, так что не сомневайся в его способностях». Когда они услышали крики, то сразу перешли на бег. Кот, всем видом показывая, чтобы они бежали быстрее, чёрной молнией рванул к очередной развилке. Рейна увидела рыдающего Ноа, чье тело покрывали ссадины и синяки, и тут же подбежала к нему. Его вел бронд, а Эль выскочила из другого прохода почти одновременно с Аргоном и Рейной и тоже бросилась к Ноулиту. «Что случилось?» Ноа ничего не ответил, но затих. Такое состояние было гораздо хуже, чем крик. Его била дрожь. Бронт тоже молчал, печально глядя на Ноа. Казалось, Ноулита сейчас вырвет. «Что произошло?» Повторила вопрос Рейна, подскакивая к Ноа и обхватывая его лицо ладонями. «И где Илиас? Ответом ей послужила боль, которую она прочла в глазах Ноа. Там Рейна увидела бездну, на дно которой он падал. В ее глубинах зарождалась отравляющая душу червоточина. Будто та веревка, что удерживала Ноа на грани, «Сейчас оборвалась окончательно!» «Он...» — начал вместо него Бронт. «Что?» — тихо прошептала Эль, не сводя взгляда с Ноа. Бронт нашёл в себе силы закончить фразу. «И леса больше нет». В тот миг внутри каждого что-то оборвалось. Эмоции вышли наружу. Сначала Ноулита обняла Рейна, затем Эль. Следом присоединился Саргон, а после их всех в большие объятия заключил Бронт. Слезы Ноа стекали под оспехом Рейны. Казалось, он не замечал ничего, да и они сами не могли до конца осознать произошедшее. Девушка вспомнила тот день, когда Саргон сказал о необходимости ввести в их команду Ильяса, как отреагировал Ноа и как остекленели на секунду его глаза. Может, он причувствовал такой конец. Рейни впервые стала гадко за все те поступки, что она, да и все они, совершили. Возможно, именно Ильяс больше всех заслуживал снова обрести свою жизнь. Этот вывод Рейна сделала после того, как они провели с ним и Ноа вместе несколько дней. Недолго, но ей этого хватило, чтобы осознать, кто действительно стал спасительным якорем для Ноа. Илиас выводил его из темноты, в которую парень начал погружаться после смерти Пауля. Был светом, который помогал Ноа разбираться в себе, тем, кто смог до него достучаться. Ей показалось, что Илиас был единственным среди них, кто не имел скелетов в шкафу. Да, у него были трудности, но он старался с ними справляться. И то, как он все воспринимал с позиции справедливости и добра, Рейну и правда задела весть о его гибели. Сначала Ноу потерял одного, а теперь второго друга. Рейна молча качала Ноу в объятиях, чувствуя тепло Эль, Саргона и Бронта. Они стояли так до тех пор, пока воздух не прорезал громогласный рев. Кажется, лабиринту надоело то, что состав их маленькой банды до сих пор относительно цел. Первым выскользнул из клубка тел Саргон. «Надо уходить, иначе мы все погибнем». Эль и Бронт отходили от наваждения, вызванного вестью об окончательной смерти Ильяса. А Ноа продолжал пребывать в состоянии, когда ничего уже не имело смысла. «Бронт, Эль, вы будете вести Ноа, а мы с Рейной уничтожим это место до самого основания. Отойдите на безопасное расстояние подальше отсюда». Никто не задавал вопросов. Просто молча выполняли то, что он приказал. Рейна же осталась рядом с аргоном, провожая взглядом уходящих друзей. Их вел кот, который снова объявился, жалобно мяукая и потираясь о ногу Бронта. — То, о чем ты сказал, было блефом? — Отчасти, — Саргон поправил на себе черные блестящие доспехи. — Но у меня есть идея, и мы должны попробовать. — Что за идея? Развернулась к нему Рейна, когда Эль, Бронт и Ноа скрылись из виду. Наша магия не действует на этот лабиринт, и ты прекрасно это знаешь, мы уже пытались. По отдельности, неопределенно ответил Саргон, Он отошел к изгороде и ударил лезущую к нему лозу. Она дернулась, как живая, и втянулась в стену. Я предлагаю объединить наши силы. Помнишь, как ты ворвалась в мое сознание? Предлагаю направить всю нашу магию по связующей нити. В прошлый раз я тянул ее из тебя. Теперь предлагаю сменить тактику. Ты уверен? Надо попробовать. Рейна кивнула. Я помогу, сказал Саргон. Они встали спиной друг к другу и взялись за руки. Оба нащупали концы связующей нити, и та обратилась в мост из черно-белого кирпича. Сила забурлила в их телах, пробужденная зовом. Долго ждать не пришлось. Магия рывком рванула навстречу друг другу, будто только этого и ждала. Когда их силы соприкоснулись, у Рейны чуть не подкосились колени. Рука Саргона, державшая ее ладонь, вспотела. По их телам прошлась волна дрожи. Мощь, вырвавшаяся из их тел и окутавшая нить, обратилась огромной змеей и рванула в измерение. Сотканная из магии и усиленная связью, она уничтожала все на своем пути. Мир, созданный Авелем, затрещал по швам. В ушах стоял гул от бушующей магии, что беспрерывно текла из тел Рейна и Саргона. Змея подняла ураганный ветер, что трепал волосы Рейны. Они с саргоном вцепились друг в друга намертво, будто только руки удерживали их от падения на землю. Возможно, так и было. Магия мощными толчками покидала их тела, выплескиваясь и разрушая измерения. Казалось, они выпустили из себя смерч. Время, показавшееся сначала таким быстрым, замедлилось. Рейна чувствовала каждый удар своего сердца, которое билось в унисон с сердцем Саргона, и то, как постепенно ослабевают ее мышцы, лишающиеся сил. Поток иссякал. Измерение было практически разрушено. Когда из шейдов выплеснулись последние крохи силы, они рухнули на колени. Сердце Рейны колотилось в бешеном ритме. Она не могла унять сбитое дыхание. Саргон стирал с лица пот. Они расцепили руки. Но Рейна помнила, насколько ледяными они стали под конец. К ним подскочила Эль. Бронт остался поддерживать Ноа. Рейна только сейчас заметила, что они оказались на каком-то этаже. Судя по всему, это был тот самый этаж с озером Ассен. Девушка вспомнила, что ей еще нужно встретиться с Марленом. С помощью Эль она медленно поднялась на ноги. Ее шатало. Казалось, будто тело обескровленное и избито. Но при этом на них с Аргоном не было ни единой царапины. «Вы в порядке!» Громкий шепот Эль. Эхом разнесся по пустому коридору. Рейна поморщилась. «Живо!» — сухо констатировал Саргон. В отличие от Рейны, на ноги он поднялся самостоятельно, однако все же был немного дезориентирован. Они медленно заковыляли по коридору, пытаясь понять, куда идти. Рейна по-прежнему чувствовала себя разбитой, но заявила, что ей необходимо отлучиться, дабы забрать эликсиры. Никто не возражал. С Аргоном она обговорила это заранее. Когда девушка подошла к месту встречи, Марлен уже ждал ее. Он протянул ей сверток, в котором Рейна обнаружила шесть колб с бледно-голубой жидкостью. После чего печально улыбнулась, понимая, что один из эликсиров будет уже не нужен. Вынув колбу из свертка, она протянула ее Марлену. Это теперь лишнее. Полагаю, лучше вернуть ее тебе. Мало ли пригодится. С лица Марлена мгновенно сползло добродушие, сменившись беспокойством. «Кто?» Она могла не говорить ему, но он бы, наверное, и так узнал. Поэтому девушка произнесла. и лес Марлен понурил голову. Казалось, он пытался подобрать слова. «Я соболезную. Но вам стоит поторопиться. Озеро подготовили для обряда. Сейчас его проходит Дамиан». После этого им можно будет воспользоваться в течение одного деления свечи. «Спасибо!» — Рейна сжала его руку, благодаря за помощь. В ответ Марлен улыбнулся одними уголками губ. «Я желаю тебе удачи. У тебя все получится». «Взаимно! Повеселитесь там, когда вернетесь. «Все непременно!»